Перелет предстоял долгий, и совсем скоро Артуру стало скучно. Почему-то вспомнилось, как он наткнулся на легенду о рассеченном демоне, как посчитал ее детской сказочкой, но затем услышал от усыновившей его Шарлин о том, что она встречала нечто подобное. И вот после этого у него начал зреть план. При помощи демона он хотел отомстить за отца, министру, Шарлин, Электре и прочим. Но пока он не знал, как именно. Он уже успокоился и даже не злился на девушку-андроида. Наконец он обернулся и уставился на Энджи. Та поймала его взгляд, чуть-чуть склонила голову на бок и слегка улыбнулась где то внутри себя юноша отметил что понимает почему тот древний максимус влюбился в нее но сам то он не настолько туп чтобы влюбиться в автомат а расскажи мне лучше о себе сказал он откуда девушка выпрямилась в кресле но даже эта поза почему то казалась пропитанной эротизмом с самого начала Я работала в отделе по спасению людей при чрезвычайных ситуациях. Там все такие, как ты, были, или люди тоже попадались? Я тогда сама была человеком. Да что ты брешешь, ха! Ты же обычный андроид! Давай-ка не парить чушь, а то мне придется перезагрузить тебя. Ты сам попросил рассказывать сначала, а об остальном я мало что могу сообщить. Во мне заложена память обо всем полете и последующих тысячах лет ремонта, в течение которых не было ничего примечательнее рассветов и закатов, которые здесь редки и резкие, да пролетающих мимо грит. Ты помнишь, как тебя сделали? Что ты ощутила, когда тебя активировали? Моя личная история начинается немногим более часа назад, когда. Какая ты скучная. В моей функции не входит развлекательная программа. Я уже понял. Ладно, давай к делу. Слушаю. Мы не можем лететь к нужной точке напрямую. Почему? Моя тетя Шарлин и ее друг Арнольд позаботились о том, чтобы оснастить все три государства системой отслеживания летающих объектов за последние пятнадцать лет они превратились в параноиков в которым везде и всюду мерещится вторжение на всех границах и высотах работают специальные станции которые запрограммированы на перехват неопознанных объектов каковым являемся и мы а у пульсара нет специальной маскировки удивилась Энджи. — есть конечно но она «Она еще не до конца испытана, поэтому я не хочу рисковать». Артур не хотел признавать, что режим невидимости для приборов не доведен до ума из-за него самого, потому что он никак не вернет аппарат для доработок. «Мы же легко уйдем от преследования, как я понимаю. Нам ни к чему светиться. Короче, тактика такая». «Мы поднимаемся очень высоко, настолько высоко, насколько сможем». «В стратосферу?» — поинтересовалась Энджи. «Да, куда-то туда», — кивнул Артур. «Затем мы включим защитный камуфляж и, по сути, камнем рухнем в нужную нам точку, затормозив лишь у самой поверхности планеты». «Хороший план», — кивнула девушка-андроид. Но зачем нам все-таки прятаться, если мы все делаем правильно? Я просил у Галилео помощника, а не совесть. Я все делаю правильно. Я хочу избавить мир от глобальной угрозы, но мир еще не знает о ней и не понимает, что я делаю для него благо, поэтому он может попытаться воспрепятствовать мне. По мнению Галилео, ты наоборот ведешь мир по дороге к уничтожению? «Это не так! Я еще докажу, что я лучше Шарлин, Арнольда и Эдгара вместе взятых, и тогда все почести будут мои и моей семьи!» Флайтоп поднялся очень высоко, оставив Электро, увитою перекрещивающимися энергетическими лучами, далеко внизу. «Когда-нибудь я доберусь до тебя!» — сквозь зубы процедил Артур, глядя на них. Он-то знал, что это и есть материальная часть самой богини. «Я слышала», — сказала Энджи, внимательно наблюдая за ним, «что богиня может не только читать мысли, но и видеть будущее отдельно взятого человека». Кое-кого даже поражала молния за отвратительные мысли, правда, лишь в том случае, если дальше от них можно было ждать лишь чудовищных действий. «Это так», — кивнул Артур. «Но знаешь, если бы тебя расчленили, а потом пару раз пропустили через мясорубку туда-сюда, вряд ли бы тебя заботили маньяки ближайшую тысячу лет». Энджи кивнула в ответ и стала смотреть в окно. Вид, открывающийся за ним, был просто потрясающий. Кроме зеленой планеты, словно перевязанной красными нитями, Хорошо было видно звезду, приласкавшую ее своим светом. Все вместе это смотрелось захватывающе и величественно. «Вот, смотри», — сказал Артур. Девушка-андроид подняла голову и обратила взгляд туда, куда указывал молодой человек. Недалеко от них проплывал куб станции, через который когда-то и перекачивали сущность электры на Нердо. Точнее то, что от него осталось. За прошедшие полтора десятилетия его разобрали на составляющие и переправили на планету, чтобы воспользоваться технологиями пришельцев. Флайт обже пролетел сейчас мимо безжизненного каркаса, беспорядочно крутившегося в ближнем космосе. Но даже он впечатлял размерами и размахом мысли тех, кто создал его. «Мы вышли на расчетную точку», — сказал Артур. На рок через полторы минуты». Девушка-андроид кивнула. «Энджи, скажи, а каково было трахаться с человеком?» Это не моя память, и я не обязана отвечать. Тон был холоднее льда. Да я просто хотел узнать, понравилось тебе или нет. Юноша делал вид, что не замечает изменений в голосе Энджи. Думал, может, мы с тобой... Сильнейшие перегрузки, поглотившие флайтоп из-за нырка, не дали ему договорить. Аппарат с немыслимой скоростью спешил к поверхности планеты. Энджи следила за показаниями приборов, а Артуру было очень плохо, несмотря на защитный гравитационный кокон, активировавшийся в кабине. Поэтому он не заметил, как в уголках глаз девушки-андроида блеснуло что-то похожее на слезы.